Наставник, а театр, коллективный наставник, должен быть ведущим и не может оказаться ведомым. Вера в особое назначение нашего театра воодушевляет, мобилизует, придает энергию. С беспокойством и надеждой всматриваюсь в лица зрителей и верю, что уроки добра, преподанные театром, не пройдут бесследно, особенно если они подхваченный и продолженный в семье и школе. Ребенок рисует мир. Художественное воспитание должно начинаться с первых лет жизни ребенка, чтобы с самого раннего детства он ощущал необходимость в прекрасном творчестве. Нужен ли особый дар, талант, чтобы рисовать? Грамотно рисовать может научиться каждый, если по-настоящему захочет этого. Главное не только приобрести необходимые технические навыки и освоить средства рисунка и живописи, но научиться замечать интересное и обобщать увиденное. Рисование часто является для ребенка самым первым средством выражения на бумаге его замыслов, переживаний. Родители должны помнить, что объективный мир для ребенка иной. Он воспринимает его детскими глазами. И индивидуальность ребенка иная. Еще хрупкая, очень пластичная, еще только складывающаяся. В меру своих возможностей ребенок должен изображать окружающий мир как можно ближе к своему детскому видению, не изменяя его, не искажая, Думая над тем, как нарисовать, чтобы было как живое, чтобы вышло похоже. Трудно уловить грань, которая отличает детское, наивное, плоскостное, не вобравшее в себя законов перспективы, эмоциональное видение, а тех искажений реальности, которые ребенок на своем уровне развития может и должен в рисунке избежать. Сегодня ребенок учится рисовать не четыре Опять пальцев на руке от человека, и для него это движение вперед. Завтра он выясняет, что нарисованный человечек должен быть ниже нарисованного рядом дома, иначе он в этом доме не сможет жить. Потом он учится не просто раскрашивать рисунок весело и ярко, а соотносить окраску людей и предметов с их истинным, объективно существующим цветом. Потом он овладевает первыми основами перспективы. И все это почва для развития ребенка, ибо настоящая индивидуальность – продукт не только личностного, но и общечеловеческого развития, и, возможно, лишь на базе широкой культуры. Более 80% информации из внешнего мира человек получает посредством зрения. Эта цифра объясняет утверждение дедро. В стране, где всех без исключения учили бы не только читать и писать, но в обязательном порядке и рисовать, мы увидели бы стремительное движение вперед не только в искусстве, но и в науке, ибо последнее опирается на опытные данные, то есть сведения, полученные из внешнего мира. Реалистический рисунок позволяет индивиду установить с миром безмерное количество разнообразных связей. Чем сложнее воспринимает и отражает ребенок реальный мир, тем сложнее и ярче становится его собственная индивидуальность. Единство объективного и субъективного, заключенное в реалистическом рисунке, гармонизирует взаимное обогащение и развитие двух заключенных в нем противоположностей – богатства, изучающей мир личности, и богатства воспринятого и отраженного ею объективного мира. Основная ценность изображения заключена в том процессе всестороннего постижения и эмоциональной оценки мира, которые возможны только при личностном, субъективном восприятии действительности. Весь путь от восприятия натуры до ее изображения ребенок должен пройти сам. И никто этот путь за него пройти не сможет. Человек идет по Луне. Космонавт Алексей Леонов – член Союза художников. Он рисует и пишет маслом. Он выставляется как профессиональный художник –